Ни одна из цивилизаций на планете не существовала бесконечно долго. В конце концов, их народы оказывались либо уничтоженными, либо отброшенными на... далеко назад в своем развитии. Последней такой цивилизацией, вызывающей восхищение потомков спустя многие века после своего коллапса, является Римская империя. До сих пор, по прошествии более полутора тысяч лет, ее влияние все еще ощущается в, раз... в различных сферах современной жизни». Отцы-основатели США считали себя потомками Римской империи. Отсюда и архитектурный стиль правительственных зданий Вашингтона, и название места пребывания Конгресса США – Капитолий. В медицине, биологии и респонденции до сих пор пользуются языком Римской империи – латынью. Сохранилось множество документов и археологических памятников этой цивилизации, что позволило историкам изучить ее достаточно подробно. Давайте попробуем представить, как бы футурологи Римской империи прогнозировали дальнейшее ее развитие. Допустим, расцвет футурологии пришелся на 1-2 века нашей эры, эпоху, когда империя достигла пика своего могущества. Также допустим, что римские футурологи, как и их сегодняшние коллеги, делали бы свои предсказания, опираясь на тенденции развития научно-технического прогресса. Перед тем, как представить себе эти предсказания, необходимо сделать маленькое отступление. Читатель может усомниться в легитимности подобных сравнений. Население современной западной цивилизации существенно отличается от жителей Римской империи. Люди стали более образованы, мир стал глобальным. Темпы современного развития общества несравнимы с темпами тех времен. Все это правильно. Но так ли уж сильно изменился сам человек? Появившись на планете более полутора миллионов лет назад, большую часть времени наш предок провел в пещерах и шалашах, занимаясь охотой и собирательством. Только около 10-12 тысяч лет назад люди занялись земледелием. Спустя еще несколько тысяч лет появились первые города и первые письменные документы, дошедшие до наших дней. Наши инстинкты, наше подсознательное мышление сформировались в течение миллиона лет и не сильно изменились за последние несколько тысячелетий. Инстинктивно человек продолжает оставаться связанным с дикой природой. Так, при прочих равных условиях, дома, находящиеся по соседству с парками в городской черте, будут стоить дороже. Организаторы казино давно определили, что человек комфортнее себя чувствует на извилистом пути, похожем на тропинку в лесу, а не на прямой дороге. потому посетители современных казино передвигаются по извилистому маршруту. Исследование работы мозга с применением шлемов виртуальной реальности показало, что люди много комфортнее чувствуют себя в окружении природного ландшафта, чем среди современной городской застройки. Итак, хотя мы этого не осознаем, именно на основе инстинктов и подсознательного мышления организована вся наша жизнь. Поэтому достаточно легитимно сравнивать людей, живущих в разные эпохи. Для подтверждения этого тезиса рассмотрим несколько примеров. Пример первый. Самым старым письменным источником, по которому можно пытаться понять, как жили и о чем думали люди, их оставившие около пяти тысяч лет. Документы эти относятся к жизни государства Шумер, находившегося в районе Персидского залива. Они позволяют познакомиться с разными сторонами жизни граждан этого государства. Оказывается, что по крайней мере некоторые проблемы у людей не меняются даже спустя тысячелетия. Так, в одном найденном письме от отца к сыну родитель сетует на то, что много денег посылает своему отпрыску на учебу, а тот их проматывает. Найдется немало современных родителей, хорошо понимающих этого отца. Пример второй. Хотя технически человек 21 века оставил далеко позади своих недавно освоивших письменность предков, физически, психологически, ментально он не очень далеко от них ушел. Обратимся к Ветхому Завету. Даже если 10 заповедей были получены от Всевышнего, то тексты Ветхого Завета были написаны людьми. Откроем главу Исход. В этой главе описывается устройство скинии, походного храма, и жертвенникам. Указывается, сколько петель должно быть на покрывале, какие чашки и в каком порядке расставлять на столе. Дается подробное описание одежды священника. И так далее, и тому подобное. Эти подробные описания очень расходятся по стилю с первой частью Ветхого Завета, главой Бытие. Невольно возникает мысль о том, что глава Исход написана чиновником, желающим настолько запутать и усложнить процесс, чтобы простой человек был не в состоянии его запомнить. Соответственно, появляется необходимость в специальных людях, следящих за соблюдением всех этих правил. Во все века существуют правила. С увеличением количества законов возрастает число чиновников, следящих за их соблюдением. При этом растет и объем пред, предлагаемых этими же самыми чиновниками идей. Такие предложения до сих пор являются для них лучшим способом добиться авторитета и стать незаменимыми. Более двух с половиной тысяч лет прошло со времен написания Ветхого Завета, а чиновники не изменились. В качестве примера можно взять правила, разработанные чиновниками Евросоюза. Так, для сельскохозяйственной продукции европейские стандарты предусматривали нормы искривления огурцов до миллиметров на сантиметр длины, допустимый диаметр моркови и вес одной грозди винограда. понадобилось более 10 лет и экономический спад, чтобы отменить часть таких норм. Для имеющего свободное время читателя и интересующегося, до какого маразма сможет дойти творчество современных европейских чиновников, рекомендую ознакомиться с регламентом о защите сельскохозяйственных полезных животных и других животных для производства продукции животного происхождения в процессе их содержания. Чрезвычайно любопытное чтиво. Размеры боксов и кормушек для телят там указаны с точностью до сантиметра. Даже требуемая сила света в люксах установлена. Да и для остальных животных правила не менее подробны. Вплоть до того, что при индивидуальном их содержании им необходимо видеть, чувствовать запах и слышать своих собратьев. А ведь соблюдение всех этих правил кому-то надо проверять. Пример третий. За тысячи лет до новой эры правитель княжества Джоу, располагающегося к востоку от царства Шан на территории современного Китая, атаковал столицу и сверг Шанскую династию. Новой династии Джоу необходимо было убедить Шанскую знать и простой народ, что они пришли всерьез и надолго. При этом джоуцы вынуждены были заимствовать почти все цивилизационные достижения Шанской династии. Для выполнения такой задачи была разработана теория небесного мандата. Идея заключалась в том, что небо решает, когда и кому править в Поднебесной. Если предыдущая династия чем-то прогневала небо, то она потеряла свой мандат на правление. Раз уж само небо выбрало существующего правителя, то его власть является лучшей из возможных, и с этим надо смириться». Идея оказалась удачной, и правление династии Джо продолжалось с переменным успехом почти 800 лет. Прошло 3000 лет, но подобный метод успешно продолжает работать. Захватив власть в Российской империи и находясь первоначально в меньшинстве, коммунисты в 20 веке сумели убедить народ в легитимности своей власти методом, разработанным династией Джо. Согласно коммунистической теории, общество разбивается по определенным законам, Законы эти являются практически законами природы, такими же, как законы физики или химии. В соответствии с этими законами, после фазы капитализма наступает фаза социализма, а за ней и коммунизма. Препятствовать этому все равно, что пытаться идти против законов природы. За пару десятков лет они смогли убедить в правильности этой теории основную массу населения своей страны, тем самым создав базу для легитимизации своей власти. Как видите, принципы управления большими массами населения не изменились и за три тысячи лет. Следовательно, базовая психология этих масс не изменилась. Мы научились передвигаться вдвое, втрое, сто крат быстрее, чем прежде, но живем с расшатанными нервами. И пролетая тысячу километров в час, остаемся теми же приматами в брюках, как и тогда, когда умели просто ходить на двух ногах. Пишут в своей книге Дюрант и Дюрант уроки истории. Можно привести еще множество подобных примеров, показывающих правомощность сравнения современной западной и римской цивилизации. Ограничимся выше приведенными сравнениями и попробуем выступить в роли футурологов времен расцвета Римской империи.